Глава 16. «У нас в Академии такие практики вне занятий были под запретом», рассказала я Марисе, когда мы наконец-то зашли в огромный проекционный зал и заняли один из свободных секторов. Студентов тут было не то чтобы много, но достаточно, и все с разных курсов. Разве что самых юных первокурсников обнаружить мне не удалось. «Ну вот он и итог, что боевых магов не хватает», протянула Мариса. «А те, что есть, ни на что не годные. У нас в Академии считают, что практиковаться надо постоянно». «Тем более тут всегда есть и дежурные преподаватели». Она кивнула на двух мужчин и женщину, прогуливавшихся у стен. Изредка кто-то из них отделялся от группы и присоединялся к студентам, давая какие-то рекомендации. Кто-то потом быстро возвращался на место, кто-то задерживался дольше, кроме теории, ещё и на практике, показывая, как правильно использовать те или иные чары. Секторы зала были разделены между собой магическими преградами. Людей оно не останавливало, а вот заклинания впитывались в прозрачные сети — и не летели в соседствующую пару практикующихся. Я с интересом наблюдала за тем, как вспыхивали то тут-то там пульсары. Маги передвигались быстро. Стремительность в их движениях меня завораживала. В нашей академии мало кто достигал такого мастерства. Молодая преподавательница, заприметив нас, уверенно двинулась вперёд. Она лавировала между секторами, уворачиваясь от случайных искр, летевших во все стороны, и через несколько секунд уже остановилась рядом. «Приветствую в зале практик», — поздоровалась женщина. Ассистент Бриана м е й е р «Мариса, представишь мне свою спутницу?» «Это Рьяна Ходжес, наша н о в е н ь к а я кивнула Мариса. «Рьяна, познакомься. Бриана консультировала меня по боевой магии, а то у меня были проблемы с адаптацией Дара». «Если будет нужно, могу помочь и тебе», — усмехнулась Бриана. «Сейчас что-то нужно?» «Я хочу рассказать Рьяне о заклинаниях против драконов», — подмигнула Мариса. «А то есть у нас один наглеющий представитель этого вида. Не хотим, чтобы из-за него были проблемы». «Тогда удачной тренировки», — подмигнула преподавательница. «Если что, обращайтесь. Помогу, чем смогу. Даже с драконом». Она склонила голову в кивке, прощаясь с нами, и вернулась обратно к другим коллегам. Они продолжили какой-то тихий разговор. Я же сконцентрировала внимание на Марисе. «Так что там за заклинание?» «Ну, смотри. Дракона, который контролирует свою сущность и даже в драконьем теле остаётся человеком, ты не остановишь. Но ты можешь выдернуть человека наружу, если дракон потерял над собой контроль». как даже на свободе человек, ты можешь напомнить ему о внутреннем драконе. Я даже не знаю, какая часть на Даниэле действует лучше. А это не спровоцирует его обращение? м а р и с а отрицательно покачала г о л о в о й Нет, ни один дракон не позволит силой изменить ему ипостась. Он просто придёт в чувство и изволит оставить тебя в покое. На Даниэле это точно действует отрезвляюще, а то он иногда срывается с катушек и чувствует себя всесильным. А это, чтоб ты знала, совсем не так. Я улыбнулась. Хотелось бы верить. Девушка в ответ только тряхнула фиолетовыми волосами, принялась объяснять мне принцип действия заклинания. Я вслушивалась в каждое слово, уже представляя себе, как буду повторять её действия. Даже потренировалась на магическом фантоме. Но каждый раз чувствовала, что до конца додумать о заклинании я не могу. «Ничего у тебя не выйдет», — вдруг раздалось насмешливое сзади. «Потому что это надо практиковать на живых драконах. Что, что Мэриса не сказала своей новой подружке о том, что я всё равно ей понадоблюсь, хотя бы в качестве тренировочного материала. Я обернулась. В метре от нас, предусмотрительно оставаясь при этом в другом секторе, стоял Даниэль.